Рика так и подмывала сбить с нее эти дурацкие очки, растоптать их ногами, столкнуть эту набитую дуру с лестницы, эту извращенку, страдающую болезненным любопытством к чужим делам. Вот именно извращенку, тратящую его время впустую. Скорее всего, и квартиру-то прискакала осматривать только из-за убийства. А намерений покупать у нее и в помине не было. У него значились в списке и другие квартиры. Можно было бы предложить, да черт с ними. — Ой, мне бежать пора. Позвоню вам через несколько дней. Может, у вас что еще подвернется? И Ширли Форбс умчалась. Зайдя в гардеробную и открыв шкаф, Рик вынул из потайного местечка бутылку, прошел на кухню и, достав стакан, налил до половины водкой. Хлебнув, уселся на табурет у стойки, отделявшей кухню от столовой. Глаза его упали на маленькую лампу на конце стойки. Основанием ей служил чайник. Лампа помнилась ему превосходно. «Ой, смотри, лампа Аладдина!» — воскликнула тогда Этер, углядев ее в магазинчике секонд-хенд на Вест-стрит. «Сейчас потру ее!» «И пусть выполнит все мои желания!» Взяв лампу, девушка закрыла глаза и за могильным голосом произнесла «Великий джин, даруй мне роль, на которую я прослушивалась, пусть я стану знаменитой!» И беспокойно добавила «И пусть дада на меня не злится, когда я скажу ему, что купила квартиру без его разрешения!» Чуть нахмурясь, Этер повернулась к Рику, «Вообще-то деньги мои. Ну, во всяком случае, он сказал, что я могу тратить их, как захочу. Но я знаю, ему хотелось бы, чтобы, выбирая квартиру, я с ним посоветовалась. Он переживает, что я слишком рано бросила колледж и переехала сюда на самостоятельное житье. А через неделю Этер умоляла Рика отменить сделку на квартиру. Вернуть ей задаток. Я позвонила маме, рассказала, что увидела квартиру, которая мне очень понравилась, а она очень огорчилась. Оказывается, отец сюрприз приготовил. Уже купил мне квартиру на 17-й Ист-стрит. Не представляю, что будет, если он узнает, что я купила другую без его ведома. Ты не знаешь его, Рик. Ну, Рик, ну, пожалуйста. Ведь агентство принадлежит твоей семье. «Ты можешь мне помочь?» Роль в шоу Джин из лампы помог Этер получить, но на этом его помощь и оборвалась. Тайный детектив Ветти Понс, известная Рику как Ширли Форбс, докладывала детективу Слону в девятнадцатом полицейском участке. Паркер весь на нервах, очень скоро треснет, как яйцо. «Видели бы вы выражение его лица, когда я описывала ему, как погибла Изабелл Уоринг? Перепугался насмерть?» «Поводов для страха у него впереди еще немало», — заметил Слоун. «ФБР как раз беседует с человеком, который может подтвердить. Паркер в день гибели Этер Лэнди находился в столове». «Когда его ждете?» «В полдень?» «О, уже почти полдень. Я сматываюсь». Ни к чему, чтобы он наткнулся на меня здесь. И, помахав рукой, Понс ушла. Пробило 12.15, потом 12.30. В час слон позвонил в офис Паркер и Паркер. Ему ответили — Рик Паркер исчез. Добровольно или по принуждению — неизвестно. Глава девятнадцатая. Утром в пятницу Миллисент поинтересовалась, какие у Лейсы планы на уикенд. «Буду подыскивать новый спортклуб», — ответила Лейси. «Мой превосходный, но у них нет корта для сквоша, а я очень по сквошу скучаю». «Я слышала, в Эдине открылся новый клуб здоровья с великолепным кортом», — заметила Миллисент. «Хочешь разузнаю поподробнее?» Через несколько минут, победно улыбаясь, она подошла к столу Лейси Я оказалась права. А так как открылись они недавно, у них скидка на вступительные взносы. Когда позже Миллисент уехала навстречу, Лейси позвонила Свенсону с двумя просьбами. Первое. Я хочу поговорить с прокурором Гэри Болдуином еще раз. Имею право знать, как все продвигается. И второе. Люди в Твин-Ситис стали чересчур любопытничать. Боюсь, придется просить у вас взнос для вступления в другой клуб. Свенсен ни секунды не колебался. Ничуть не возражаю. Перемена пойдет вам на пользу. Каждое утро за своим одиноким завтраком Лотти Хоффман читала нью-йоркские газеты. Сорок пять лет они с Максом читали их вместе. Хотя прошел уже год... Лотти до сих пор не верилась, что Макс так и не вернулся с утренней пробежки, на которую отправился в начале прошлого декабря. Сообщение в Daily News на третьей странице привлекло ее внимание. «Разыскивается Ричард Паркер-младший, свидетель по делу об убийстве Изабел Уоринг». Что с ним стряслось? Нервно гадала Лотти. Резко отодвинув стул, она прошла в гостиную, из среднего ящика стола вынуло письмо, написанное Изабел Оринг Максу в тот самый день, когда ее убили. «Дорогой Макс, пыталась дозвониться до тебя сегодня, но твой номер не зарегистрирован, поэтому пишу. Уверена, ты, конечно же, слышал об Этер». Она погибла в автокатастрофе в прошлом декабре. Ее смерть, как ты понимаешь, ужасная для меня потеря. Но обстоятельства гибели девочки не дают мне покоя. Убираясь в ее квартире, я наткнулась на дневник. В записях она упомянула, что условилась встретиться с тобой за ланчем всего за пять дней до ее смерти. После этого ни о тебе, ни о ланче, ни словечко. Зато из следующих двух записей видно... Этер ужасно расстроена, однако намеков на причины никаких. Макс, ты столько проработал в ресторане Джимми. Ушел, когда Этер исполнилось пятнадцать. Лучшего метродотеля у Джимми не было. Я знаю, он очень жалел, что ты бросил работу. Помнишь, когда Этер было два годика, ты показывал ей волшебные фигуры, чтобы она не крутилась, позируя для художника, рисовавшего фрески? Этер всегда тебя любила, доверяла тебе, и я очень надеюсь, может, она поделилась с тобой своими горестями в ту вашу встречу за ланчем. В любом случае, пожалуйста, позвони, ладно? Пока что я живу в квартире Этер. Телефон 555 2437 семь. Лотти убрала письмо обратно в ящик и вернулась к обеденному столу. Подняв кофейную чашку, обнаружила, правая рука у нее так дрожит, что чашку приходится поддерживать и левой. С того жуткого утра, когда, открыв дверь на звонок, увидела полисмена,